Глава 14. На следующий день стало ещё хуже. Когда утром я спустилась на кухню завтракать, мама с папой уже сидели за столом. Лица у них были строгие. "Садись, Джулия", сказала мама. "Только что звонил Гин. Вчера вечером Адриан вернулся домой в слезах. Он сказал, ты дразнила его из-за того, что его мама уехала". Папа морщил лоб. "Джулия, как ты могла?" Я не знала, сказала я. Не знала. Папа, не веря, поднял брови. Просто угадала, но раз он живёт с дедушкой, зачем ты это сделала? спросил папа. Пап, он гад, он издевался над Кином. Надо было сказать кому-то из взрослых. Я и сказала. Ну, не совсем сказала, но мама объяснила мне, что в таких случаях надо делать. Я? растерянно переспросила мама. Ну, ты же мне рассказала про того старшеклассника который обижал твою подругу. И как вы узнали про его слабость? И я подумала. Папа взревел как разъярённый бык. Ладно, Джулия, иди к себе наверх. Я хочу, чтобы ты написала письмо этому мальчику и извинилась. Но без но. Кто-то должен научить тебя отличать хорошее от плохого. Ну, знаешь ли, начала мама, но папа продолжал говорить со мной. Иди, и прежде чем отправлять, принеси мне. Я прочитаю. Есть одна дурацкая песенка. Мы поём её в школе на утренних собраниях. Про то, что за дождём всегда бывает радуга. Но весь тот день и всю ту неделю у меня было такое чувство, будто дождь не перестанет никогда. Вообще. Мало того, что пришлось писать Адриану, папа ещё и запретил выходить из дома. Хотя куда мне было выходить, если Кин так страшно на меня злился. Но хуже всего было с мамой. В один из дней Папе понадобилось ехать на мейнленд за какой-то отвёрткой, и мама из-за этого должна была остаться дома и присматривать за мной. При том, что погода стояла тихая и ясная, идеальная для выхода в море. У меня же почти не осталось времени, говорила она, часто-часто постукивая ногой по плиточному полу. Анис с папой были на кухне, я тихо сидела наверху, на лестнице и слушала. На всякий случай, если понадобится алиби, У меня на коленях лежала книга. "Ну, съездите вы вдвоём, неужели трудно?" думаю. "Для неё лучше провести день с мамой", возразил папа. "Возьми её с собой в лодку". "Я же объясняла", резко ответила мама. "Там нет места, и она будет мне мешать". Внутри у меня всё ухнуло куда-то вниз, вниз, сквозь ступеньку, на которой я сидела. Я уже поняла, конечно, что сильно раздражаю маму, но не догадывалась, как сильно. Да не за тем, чтобы искать твою идиотскую колу, прошептал папа. А чтобы провести время с дочерью Мора. У меня нет этого времени, взвился из кухни мамин голос. Но с меня хватило и того, что я слышала. Я встала и побрела на галерею, с трудом таща своё тяжёлое сердце. Папа вскоре уехал, а мама до обеда даже не искала меня. Я сидела, смотрела на море и перечитывала книгу, которую давно пора было отвести обратно в прачечную. Но мне страшно было об этом думать. Сверху я видела, как пришёл и ушёл почтальон. И только потом мама крикнула: "Обедать!" Я уныло плюхнулась на кухонный стул. Мама отрезала нам по толстому ломтю свежего хлеба, папа пёк его утром, и из-за этого на кухне до сих пор висел пар. И было ужасно жарко потому что рядом ревела печка, набитая дровами до отказа. Но ничего этого мама, кажется, не замечала, хотя у нее уже запотели очки. Пока я пыталась придумать, что бы такое сказать, взгляд зацепился за лежавший на столе конверт формата А4. В одном углу на конверте было мамино имя, в другом — логотип университета. «Вряд ли там хорошие новости», — подумала я. «Были бы хорошие, мама бы сама сказала». Она бы тогда легко взбежала по лестнице и вся сияла бы улыбкой. Но мама не улыбалась. Лицо у неё было тёмное от загара и красное от жары. Черты заострившиеся, а губы сжаты, тонкие, тоньше этого конверта с письмом. "Мам", начала я, но так и не придумала, что говорить дальше. Впрочем, это было неважно. Мама всё равно меня не слышала. Она открыла банку консервным ножом, и вылила томатный суп в кастрюлю. А пока суп грелся на плите, просто стояла и смотрела в окно. Хотя она не могла там ничего видеть, стекло ведь тоже запотело. Я притворялась, будто читаю. Книга была про то, как к современному мальчику, у которого заболела мама, явились греческие боги, чтобы ему помочь, а на самом деле наблюдала. Но в маме, как в запотевшем окне, было невозможно что-то разглядеть. Круги у неё под глазами были того же цвета, что и плесень на стенах кухни. А джары мне казалось, будто эта плесень взбухает, расцветает громадными цветками и раздувается, как шея Адриана, будто что-то дышит внутри стены. Мама налила нам с ней суп и намазала мне хлеб маслом. Хочешь, возьму тебя завтра с собой, сказала она неожиданно. Вдруг нам встретятся эти знаменитые здешние выдры. Что? Я растерялась на миг, но тут же вцепилась в мамину идею. А, да, конечно, хочу. И она начала говорить про выдр. Всё подряд. Какой у них исключительно густой мех, так что их кожа в воде остаётся сухой. А морские выдры даже умеют пользоваться орудиями труда, вскрывают раковины с помощью камней. Я делала вид, будто записываю факты в свою книжку, но сама наблюдала, не переставала наблюдать. Мне казалось, Что мамины глаза всё больше отдаляются от меня, словно волна её собственного голоса уносит её от берега в море. После обеда, моя посуду и ополаскивая пустую консервную банку из-под супа, мама опять глядела в окно. Я продолжала наблюдать и заметила, как на белую эмаль раковины потекла красная мыльная пена. "Мам", подскочила я к ней. "Палец". Она, словно очнувшись, Посмотрела на свои руки. Из пальца, порезанного о край банки, шла кровь. "О, дерьмо", сказала она и слегка качнулась. "Извини, Джулия". "Мам, да ладно, не извиняйся. Принести тебе пластырь". "Я сама схожу". Она дошла до лестницы, по пути опять качнулась, потом стало тяжело, будто ей лед 100 подниматься по ступенькам. Я ждала, когда она спустится, но так и не дождалась. Тогда я поднялась сама. Мама лежала на их с папой большой кровати одетой, скрючившись, как вопросительный знак. Она спала. Папа вернулся домой в начале седьмого. Он что-то насвистывал мимо нот и тащил полную сумку продуктов. А когда я распахнула ему дверь, широко улыбнулся. «Спасибо, котик Джу, как ты вовремя! Ну что, сплавали с мамой на лодке?» «Нет» но она сказала, что может взять меня с собой завтра. Искать выдр. «Пап!» «Отлично!» — он поставил чайник на плиту. «Чур, я с вами. Обожаю выдр!» «Когда я был маленький...» «Пап!» «Что-то не так?» Он оглядел кухню, увидел две наши мытые чашки, потом конверт посреди стола и, тяжело вздохнув, поставил сумку на стул. Вот оно что, понятно. Улыбка у него стала совсем грустная. Как она? В порядке? По-моему, нет. Она спит. Но это как раз ничего. Она сделала, что могла. Это главное. Обидно, конечно, зато теперь она уже может заняться чем-то другим. Она не хочет ничего другого, сказала я. Она хочет найти Околу. Он начал доставать покупки. Джу, мам, ведь тоже надо отдыхать, правда? Да, но она никогда не лежит в постели целыми днями. Пап, мама болеет. Но я уже поняла, что папа что-то не договаривает. И я задала вопрос в лоб. У неё тоже, что было у бабушки? Он перестал выкладывать продукты из сумки. С чего ты взяла? Мама говорила, что бабушка всё время лежала до того, до того, как папа взял меня за руку. У твоей бабушки была деменция. Да, а раньше, до этого, она была как мама? Джу Мама просто устала. Но мама не бывает такая, упрямо сказала я. Папа помолчал, потёр пальцами подбородок. Он так делает, когда подыскивает слова. Наверное, он жалел сейчас, что не всё можно выразить в числах. Мама у нас чудеснейшая, правда? И ужасно умная. Так у неё устроена голова. Но внутри головы всё сложно. Бывает, что-то идёт не так. Иногда мама очень счастливая, Даже через чур. Как в тот день, когда она купила лодку. Помнишь? Я кивнула. Я помнила охапку цветов, вино и мамину сияющую улыбку. А потом наоборот, ей становится грустно. Поэтому она сейчас лежит в постели. Думаю, да, поэтому, сказал папа. Это исследование совсем её обессилило. То есть не само исследование, а отказы, отказы. Она слишком много работала. И мозг устал. Я попыталась уложить всё это в голове. Пожалуй, в каком-то смысле мне стало понятнее, почему мама то прыгает как тигра, то впадает в уныние, как иа иа. Она отдохнёт и всё будет хорошо? Конечно, уверенно ответил папа. Просто на это нужно какое-то время. Скоро мы вернёмся домой, и ей станет легче. А тебе не о чем беспокоиться, Джулия. Но он ошибался. Мне было о чём беспокоиться. Акула вернулась. Каждый раз она уносила маяк всё дальше в море, туда, где мир закован во льды. Моя комната, будто корявой корой, вся покрылась её кожей, а сама она, как живой камень, ископаемая с хрусталиками внутри глаз, слепо разворачивалась, опускаясь на глубину. Я знала, что моя мама здесь Но и мама была как камень. Она молчала. Я хотела увидеть её, не могла. Хотела коснуться, не могла. Я звала её, мама не отвечала, а акула тихо уходила под лёд, увлекая нас всё глубже, глубже.